Сильные духом. Попробуй Морфий, он сегодня отменный. Но мозги чувака, они типа сделаны для всяких сложных вещей там, типа науки. Ну или считать банки пива, или экспериментировать на червяках и все такое. Из высказываний героев мультипликационного фильма «Бивис и Батхит». Мы сидим у Мишки, на его холостяцкой кухне. Занавески на окне плотно задёрнуты. Зелёный абажур льёт на середину кухни приглушённый столб света. На плите кипит чайник. В целом обстановка достаточно комфортная и уютная. Мишка нарезал лимон, неловко вывалил его на блюдце, чертыхнулся и пошёл в комнату. Возвратился он с квадратиком из газетной бумаги в руках сел напротив меня и начал медленно его разворачивать. «Миш, — говорю я, — ты похож на сапёра, который боится ошибиться. «Ага, а ты на грифа, который ждёт добычу», — сказал он, сопя и, аккуратно разворачивая фитюлю, добавил. «Не бойся, я не ошибусь». Он взял со стола Беломорину, смешал на руке табак и траву и чёткими движениями, не глядя на ладонь, начал забивать первый косяк. Совместное курение марихуаны с Мишкой стало моей доброй питерской традицией. Познакомились мы с ним на просторах русского интернета, года три тому назад. Встречаемся раз в полгода, практически не созваниваемся, предпочитая электронную переписку. Мишка работает в какой-то конторе, занимающейся связью. Тестирует телефонные линии, серверы и прочую железную лабуду, в которой я ничего не понимаю. Пожалуй, он единственный из моих знакомых, общение с которым не строится вокруг обсуждения денег, баб, тусовки и бизнеса, и лежит в плоскости духовных диалогов. Мне нравятся наши нечастые встречи, разговоры о глобальных проблемах человечества, исторических уроках, судьбах Родины, народа и всего такого – о чем можно говорить только с людьми, не стоящими насмерть на баррикадах своего материального благополучия. После подобных вечеров я несколько недель хожу с совершенно ясной головой, будто верховный системный администратор очистил жесткий диск в моей голове от накопившегося там спама, дурацких текстов, заметок, порнушных картинок и mp3-файлов с попсовой музыкой. И такая метаморфоза происходит со мной... Именно после посиделок с Мишкой. Если же я курю с другими знакомыми, то на следующее утро, кроме тумана и тупости, в сознании ничего не остается. Возможно, трава открывает духовные тоннели в моем мозге только в присутствии правильных людей. Возможно, всему виной питерская атмосфера. Но факт остается фактом. С Мишкой очень приятно общаться в таком состоянии. Ну что, Мишка? Как жизнь твоя проистекает на комаринах болотах? Нормально проистекает, как вода в Неве. Не хуже, чем у тебя в Рязани. Мишка раскуривает косяк, и огонёк Беломорины скачет весёленькими бликами по стёклам его очков. Миш, ну почему ты Москву называешь Рязанью? Ты не любишь столицу нашей Родины? Не, не люблю. И, сделав первый напас, передаёт мне папироса. «А Рязани есть. 90% населения приехали из колхозов и перемешались с остатками ваших мещан. Получилась Большая Рязань». «Вместо коров на улицах стада джипов с быками внутри. В ресторанах пастбище гламурных коз. В головах деньги до карьеры». «Странно. Как вы ещё церковь под клубы не используете? Там же акустика хорошая». «Миш, ну чё ты такой злой? У тебя случилось чего?» «Ой, травища у тебя замечательная какая! Класс просто!» «Из дедушкиного сада! Как там в этой рекламе? Ты когда-нибудь видел, внучок, чтобы я свою траву гадостью поливал Хе -хе -хе. Устал я что-то сегодня!» Начальник заставил выехать на один объект в фирму, где даже не знают, как телефон в розетку вставить. «Я там у них целый день сеть тестировал, мрак!» «Да, тебе не позавидуешь!» «Пашешь, как конь!» – смеюсь я, затягиваясь, и передаю косяк обратно. «Ясный фиг! Это не твоя работа!» Михаил ловким, отточенным годами движением подлечивает криво пошедший огонек. «Тусы до да клубы одни! Странно, что в Москве за это еще и деньги платят!» «Миш, поверь мне, в Москве только за это и платят!» «Мне уже хорошо!» Первая волна кайфа начала холодить мне лицо Слушай, а мы сегодня нормально засели У тебя завтра чего по расписанию? Да ничего особенного, халтурка одна Мишка подснял с папиросы гильзу И скрутил кончик наподобие козьей ножки Ко мне завтра матросы придут Ну из Нахимовского, я их так называю для простоты Он затянулся, сдул пепел И передал мне пяточку Сервер чинить им буду День проваландаюсь, получу пять копеек свои и домой к книжкам, говорит Мишка А зачем целый день-то тратить? Я скуриваю остаток и мне уже совсем хорошо Нега расплывается по всему телу Я потягиваюсь и проваливаюсь в глубину кресла Почини еще пару серверов, заработаешь еще пару копеек В чем проблема-то? Да тут одна проблема Машет он безнадёжно рукой. Денег нигде не платят. Приходишь на работу и понимаешь, что и без бестолку. Всё равно много не заплатят. А они, начальники, то есть, тоже понимают, что сколько тебе не заплатит, ты всё равно будешь работать через пень-колоду. И платят копейки поэтому. Мишку, видно, тоже зацепило уже первой волной. Его очки даже стали как-то больше блестеть. Он наклонился чуть вперёд. Но парадокс-то в том, что они-то не знают, что я знаю, что они не заплатят. Они думают, что я просто лентяй. А вот если бы они знали, что я про них знаю, то, может быть, и заплатили. Глаза под его очками заискрились. Сказали бы, мол, «Михаил, мы вас понимаем». Мы не такие, мы вас готовы ценить. Вы только работать. Вот тогда бы я подумал. Сичёшь? То ли трава взяла своё, то ли за те встречи с Мишкой я научился чётко выделять из всего его словесного винегрета основную мысль. Но просветлением мгновенной вспышкой озарило моё сознание. Ага, я понял, Миш. У вас тут у всех стандартная проблема. Прыщи, потому что не ебут. Они ебут, потому что прыщи. Замкнутый круг какой-то, да? Ну, типа того, согласно кивнул Мишка, но тут же поднял взгляд. Ну что, после первой до второй перерывчик небольшой? Да вообще никакого не должно быть. Я с трудом вылез из глубин кресла. Мишка, кстати, а почему ты в Москву не переезжаешь? Бездуховно там у вас, Сказал он, выдувая табак из папиросы. Тут у нас Васильевский остров, Нева, Духовность. А в Москве Одни бутики да кабаки И храм Христа Спасителя, Похоже на силиконовый имплантант, Который себе старухи-миллионерши ставят В надежде лучше выглядеть. Но это им не помогает. Не понимаю я чего-то Неужели все так плохо? Я представил себе девицу в красном сарафане С высоким кокошником на золотых волосах И двумя храмами спасителя вместо грудей Красавица Москва постояла немного Смотря на меня как-то оценивающе Потом укоризненно отвернулась Уставившись на витрину какого-то модного магазинчика А у вас чего? Бутиков мало? Или кабаков? Ну, вздыхает Мишка, выпуская клубы дыма, которые мне почему-то кажутся зелеными. У нас места мало, продолжает он свою мысль. Тут у нас на каждом доме мемориальная доска, и подпирает она собой некую высшую духовность. Он затянулся еще раз, задержал дым. Поднял руку с папиросой вверх и торжественно произнес «Здесь жил Чайковский, тут писал Хованщину Мусоргский» И, выдохнув еще более зеленый клуб дыма, продолжая свою мысль, передал мне нашу эстафетную палочку «И, следовательно, когда я стою у дома, где на первом этаже бутик, я думаю не о модных в этом году тряпках, а о ней» «О духовности!» Он сделал многозначительную паузу и произнес, «Которую оставили этому дому в наследство его прежние жители». «Ага, я знаю этот приемчик!» Я решил поддержать Мишкину глумливую нотку. «Им ваши риэлторы очень здорово пользуются. Например, когда они хотят продать тебе за триста тысяч гринов квартиру с ржавыми трубами и протекающими потолками... Только они, гады, ни о чем таком в объявлении не пишут. Зато жирным шрифтом выделяют, что в этой квартире жил Блок. Заманивают нас, простачков москвичей. Это Михаил Ловля на «Живца» называется, в виде исторического персонажа. «Ты об этом? Это у вас называется духовностью?» Дым приятно щекотал гортань. В полумраке комнаты все мне казалось каким-то зыбким И мне уже не требовалось усилий, чтобы мысль разговора не петляла и не цеплялась за параллельные темы Нихера ты, братан, не понимаешь Ну не расстраивайся, так устроен мировой порядок на этом уровне И хитро подмигнув, добавил Легче протащить Гелендваген через игольное ушко, чем москвича в духовности Мы оба рассмеялись, на этот раз я снял пяточку и подлечил огонек, затянулся и передал собеседнику эстафету. «Слушай, ну что ты все время про эту духовность талдычишь Ты хотя бы можешь вразумительно объяснить, что в твоем понимании это самая духовность?» «Добивай, а то я что-то еле фокусируюсь!» Я протягиваю мишки косяк, он двумя затяжками приканчивает его, Лицо Мишки еще больше светлеет. Он встает, наливает мне и себе чаю, управляет очки и смотрит на меня взглядом человека, объясняющего туземцу, что книги созданы не для того, чтобы ими разжигать огонь. И произносит. Это нельзя объяснить. Это можно только ощущать на уровне высоких материй. Это должно просто быть или не быть. А, по-моему, Миша, это такая смысловая связка у питерской интеллигенции. Ну, знаешь, как у алкашей во дворе связка бля. Я, бля, пошел, бля, в магазин, бля, там, бля, очередь такая, нах, ну, бля, вообще. А вы вместо бля подставляете духовность, что в сути контекста просто одно и то же. Практически это уже слово паразит Вместо него можно использовать украинская назалежность Тоже в русском языке ни о чем не говорит, но красиво Э, бразер, -э, не надо все в один компот Не так все упрощенно Ты, кстати, кроме своих книжек по рекламе читал что-нибудь еще? Русскую классику, например Или встречаешь рассвет хотя бы иногда Хотя бы стоя на балконе Ты стихи хоть иногда читаешь Прочитай, может поймешь Вот особенно здорово звучат эти отсылы классики и лирики Кого не возьми, любого героя нашего времени Чацкого, Онегина, Печорина Все персонажи вели абсолютно бесцельное существование Искали смысл жизни, духовные очаги и так далее И поиски духовности Даже просто послушав тебя Продолжаются так уже века три а воз Миша И ныне там Сложно с тобой Ты не хочешь просто понимать Тебе так проще А на самом деле Именно в этих поисках И шлифовалась Русская общественная мысль На сей раз Михаил Выглядел уже серьезно Потому и людьми были А не хомо-брэндикусами Пойми Когда люди проводят жизнь в поисках смысла человеческого существования, в поисках очищения души от материальной скверны, их жизнь озаряется невидимым простому человеку, духовным светом. А вам, хоть освещение целого стадиона Петровский, включи прямо над вашими головами, вы все равно будете ходить, как слепые котята, натыкаясь друг на друга, сталкиваясь лбами и спрашивая «Ой, что это?» «А это чего на тебе?» Мишка сидел как обличающий судья, прямо сверля меня взглядом из-под очков. «Уф, Мишаня, мне чего-то не хочется опять уходить в эти дебри. Давай о более понятных вещах поговорим, а? Я все равно не врубаюсь в твою ебаторию, а то будем, как в прошлый раз, до да утра ведь глотки драли». «А че ты тогда в японистику полез?» Сам, кроме слов «Тойота» и «Мураками» ничего не знает, а меня обвинил в суконном мышлении европейского бюргера. Я? Ладно, Миш, забыли. Ну чё? Ещё за и по политике пройдёмся? Ну её нахуй, эту духовность. Давай. Пока я забиваю третий косяк, Мишка режет докторскую колбасу и чёрный хлеб. Я отмечаю про себя, что каждый раз по обкурке в нём просыпается дымовитость, В стиле «Любая бы замуж пошла». Раскурив папиросу, я беру с подоконника газету, где мое внимание привлекает заголовок «В какой стране будут жить наши дети?» Рядом портрет Михаила Ходорковского, сидящего за решеткой. «Слушай, чего пишут», — говорю я Мишке. «Наша страна похожа на расселенную коммунальную квартиру, в которую въехали новые хозяева и пытаются ее обустроить. В каждой комнате свой отдельно взятый бардак. Пока новоселы меняют плиту, у них лопаются краны в ванной. Как тебе такой пассаж? Бред полный. Мне лично наша страна напоминает пятикомнатную квартиру в центре Москвы, которая совершенно случайно досталась по наследству от троюродной тети молодому распиздяю, страдающему бездельем и алкоголизмом. Квартира огромная и набита всяким антиквариатом, который этот чувак распродает, проматывая деньги по кабакам и бабам. А потом чего будет? Когда потом? Ну, когда весь антиквариат закончится. Обычно в жизни происходит следующее: когда антиквариат заканчивается, продают квартиру. Он воткнул нож в деревянную доску, на которой только что резал колбасу. Или еще того хуже. Приедут несколько претендентов на наследство тетеньки И выяснится, что она вообще проживала тут незаконно И если разобраться, то и старушки-то никакой не было и т.д. Страшная теория у тебя, Мишка, ужас какой-то Ужас не в этом, мой друг Ужас в том, что мы начинаем выдумывать эту дурацкую смешанную модель новой квартиры Американская казарменная демократия Плюс традиционная европейская тяга к левизне, помноженная на русское распиздяйство. Мне наш следующий президент видится смесью Лимонова и Буша с лицом батьки Махно. Такой грозящий буржуем ракетами чувак в пиджаке штандартенфюрера СС юбке, и кружевных чулочках, но с огромной лохматой бородищей. А судя по тому, как мы вырываем столетние дубы нашей истории и щедро удобряем новые грядки в ожидании всхода новой либеральной тыквы, так оно и будет. Нет, Мишка, тут я не согласен. Ничего мы сами не выращиваем, никаких либеральных тыкв. Все гораздо проще. Нас просто развели в темную. Это как же? А вот так. У меня знакомый есть, Эдик. Мишка поудобнее устроился в своем кресле. Так вот, этот Эдик лепил бабки на том, что продавал всяким лохам поддельные часы известных марок. Но копия очень качественные, даже механизм хороший. И вот однажды познакомился этот Эдик с каким-то полковником ментовским. Но этот полковник недавно еще в майорах ходил, а тут решил, что вместе с погонами надо еще и имидж менять. Эдик ему имидж и поменял Мишка потянулся за зажигалкой Продал ему пару котлов Патек Филипп и Франк Мюллер Что уж мелочиться-то С обычной в таких случаях легендой Таможенный конфискат, эксклюзив Эта партия шла специально для топ-менеджеров Юкоса Ну, такие классические бренд-легенды в духе времени Волкан, естественно, повелся Прикинь, как ему по кайфу было вместе с часами самому измениться. Он, наверное, когда потек надевал.